тогда происходили решительные изменения в государственной или политической жизни русского государства, всегда возникали тенденции к изменению в области языка, следовательной в музыке. Становилось на ноги крепкое христианское русское государство, и тому способствовала новая славянская азбука, созданная Кириллом и Мефодием, и литература, базирующаяся на азбуке, одновременно расцвела по форме и содержанию новая музыкальная грамота, свойственная переживаемому периоду. Если теперь вновь сделать скачок через время, в век XVIII, в самый его конец, когда создавался проект Бортнянского, то заметим, что и тот век также подвержен указанной закономерности. Бурные изменения в государственной сфере, наполнявшие Россию с петровских времен, породили и культуру XIX века с ее литературным языком, пушкинской традицией в поэзии и прозе. В этот момент что-то должно было решиться окончательно и в музыкальном мире. Вопрос стоял остро, будет ли развиваться музыкальная нотная система исключительно по западному образцу, или же примет свои формы, естественно связанные с традициями древности, уходя корнями в глубокую структуру клюкового пения. Вот в чем также была величайшая суть проекта об отпечатании древнего российского крюкового пения, пытавшегося отразить важность этого перехода и внести в него важные попросту даже необходимые коррективы. Но не стоит отвлекаться. Посмотрим, что же представляла собой и чем была интересна древняя крюковая система, которую столь активно отстаивал автор проекта. Знаменная аннотация имеет громадное количество знаков. Их счет в различных комбинациях можно довести до 100 Название этих «знамен» имеют как греческие, так в подавляющем большинстве чисто русские наименования. Среди них мы встречаем такие. Стопица, голубчик, статья, стрела, тряска, запятая и так далее. Начертание знаков было предельно простым. Заучить их не составляло труда всякому, кто сталкивался с этой системой. Названия же знаков, соответственно, были очень близки к начертанию и зачастую брались по аналогии с предметами быта или окружающего мира. Каждому знаку, конечно же, соответствовал определенный звук или даже сочетание звуков. Кроме того, в некоторых из них были запрограммированы длительность звука, его высота и характер воспроизведения. Последний мог быть четырех видов — простой, мрачный, светлый, тресветлый. Звуковой диапазон, заложенный в крюках, отражал возможности тембра обычного человеческого голоса и поэтому соответствовал, скажем, звуковому диапазону настроя современной скрипки от соль малой октавы до ми второй октавы. Каждый знак мог исполняться как просто, так и мрачно, светло и тресветло. Наставления по певческому делу в доступных пределах разъясняли характер воспроизводимой мелодии, пользуясь приведенной выше терминологией. Крюк простой — возгласить мало выше строки. Мрачный — мало просто выше возгласить. Светлый — мрачного выше возгласить. Стрелу светлую — подержав, подернуть и вверх дважды. «Громосветлую изнизу подернуть и кверху, голубчик малой гаркнуть из гортани, запятую низко взять». На Руси последовательность пения в зависимости от календарных недель, праздников регулировалась в рамках осьмогласия. Попеременно каждую неделю песнопения исполнялись в одном из восьми голосов, по традиции идущей еще из Византии, которую разработал еще в начале восьмого столетия выдающийся песнотворец Иоанн Дамаскин. Запомнить все голосы с учетом комбинации крюков было непросто. Для этого и вырабатывались памятогласия, свои обычные стихи для запоминания осьмогласной последовательности. Памятогласия были простые и краткие, шуточные и серьезные. Порой их распевали перед началом занятий в певческих школах. Одна из таких семинарских попевок звучала так. «У нас в Москве на Варварской горе услышаны Господи». Здесь каждое слово соответствовало определенному гласу, как если бы мы привели аналогичную считалочку, по которой дети запоминают цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, где первые буквы слова соответствуют первым буквам названий цветов радуги. Существовали и более подробные памятогласия. Первый глаз. Пошел чернец из монастыря. Второй. Встретил его второй чернец. Третий. Издалечили брат Гридеши. Четвертый. «Из Константинеграда». Пятый. «Сядем себе, братья, побеседуем». Шестой. «Живали, братья, мать моя». Седьмой. «Мать твоя умерла». Восьмой. «Увы мне, увы мне, мать моя». Заучивание крюков не было простой схемой. В их начертании значений вкладывался определенный нравственный смысл. Поэтому, когда составляли крюковые озбуковники и расписывали чрезвычайно усложненные, развернутые памятогласия, тоже с учетом первых букв и тому подобное, всем нотным знаком присваивали некоторую философскую нагрузку. В одном